Егор смущенно промолчал и уткнулся в книгу. За эти дни он узнал о таинственном народе под названием «Скифы много нового». Ну, например, узнал о том, что свою знаменитую тактику, обеспечившую победу над Наполеоном, Кутузов позаимствовал именно у скифов. Был такой исторический прецедент, непрофессиональная, наспех сколоченная армия скифов,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 Прекрасно. И она положила трубку, не попрощавшись. Обиделась, надо полагать. Отвратительный характер. Хорошо, что она сама об этом знает.